Глава 42. вторая. Райенвальд пошевелил руками за спиной, связанные плотной резиной запястья начинали затекать. «Вот вы все мерой нравственности меряете», – рассуждал между тем Арсеньев. «Они сидели по разные стороны стола. Рука доктора с пистолетом, направленным в сторону следователя, лежала на столешнице. А что такое вообще мораль? Всего-то норма поведения». Вид общественных отношений. Норма изменчива. Сегодня вам кажется, что врачебные эксперименты мерзкие, и вы брезгливо ножкой дергаете. А завтра, оценив масштаб и пользу, станете считать их высшим достижением науки. Сознание общества склонно к перемене, как ветер мая, — криво улыбнулся доктор. Райенвальд несколько мгновений пристально смотрел Арсеньеву в глаза, словно формулируя про себя аргументы для возражения, но не успел он открыть рот, как доктор сам прервал затянувшееся молчание. «Я бы не стал в случае Эрзаца приписывать этические терзания нашим зарубежным инвесторам. Там, где мы учились, они преподавали. Преподавали аморальность, Аморальность это отказ от соблюдения моральных принципов при полном признании морального кодекса. А наши партнеры принципами обладают, но гибкими. Переосмысливают нормы нравственного регулирования, когда того требуют обстоятельства. Это им морализм. Они десятилетиями использовали всяких второсортных граждан в качестве клинического материала. Черных. Бедных, геев, заключенных. Для них это были не субъекты, а объекты. Все равно, что лягушку препарировать. Материал заражали смертельными болезнями, чтобы проверить лекарство или бактериологический агент. Тестировали на яды, радиацию, распыляли химоружие. Этические противоречия. Не стройте иллюзий. Разного рода незаконные эксперименты продолжаются по всему миру и по сей день. И в нашей стране вы достойный продолжатель традиции. Райенвальд как мог поменял позу, в кистях рук за спиной окончательно пропадала чувствительность. Секретные опыты, заключенные в качестве объектов, врачи, убийцы. Не старайтесь меня задеть, я хирург, холоднокровие – свойства моей натуры. Просто хочу сказать, что в основном эрзац пал жертвой внутри цеховых разборок и бардака в законодательстве применительно генной инженерии. Тема-то недавняя, не изученная. Взять хоть клонирование человека. Репродуктивное запрещено, а терапевтическое разрешено во многих странах. Что это означает? Что эмбрион, полученный в результате переноса клеточного ядра Нельзя подсадить женщине, чтобы она его выносила и родился полноценный человек. А зародить и использовать тот же эмбрион в качестве донора стволовых клеток вполне себе можно. Главное, потом его высокоморально убить. Вы мне возразите, что эмбрион-донор не человек. И сравнивать хаотичный набор клеток с мыслящей личностью неэтично. А я вам скажу, что какие-нибудь пролайферы, у которых клетка с первого же деления творения Божие, обладающей душой, в обморок упадут от такого богохульства генетиков, как я уже сказал, мораль гибкое явление. Не для всех. Максим, вы мне в целом нравитесь. И я даже жалею, что наше недолгое знакомство так вот закончится. Но если вы перестанете бесконечно нудить о нравственности, уводя наш увлекательный разговор в сторону, я успею поведать вам о сути эрзаться. Вам же интересно? «Я бы умыл руки, но они связаны», — ответил Райенвальд. «Я же говорю, вы и ваши чувства юмора мне нравитесь». При других бы обстоятельствах – к делу. Коли речь зашла о клонировании, начнем тогда с него. Смотрите. Стволовые клетки – это незрелые клетки организма, способные превращаться в клетки различных органов и тканей. Казалось бы, бери и вводи их в организм пациента – Они самостоятельно определят зону воздействия и восстановят поврежденные в результате травм или болезней ткани организма. Так человечество победит, к примеру, онкологию и диабет. Расцветет регенеративная медицина. Но это пока в теории, хотя клинические испытания непрерывно ведутся. На деле исследователи столкнулись с рядом непредвиденных трудностей. Заметьте. Я сейчас не о любезном вашему сердцу этико-религиозном аспекте говорю. Хотя с этой точки зрения при терапевтическом клонировании эмбрион, он же будущий человек, создается для немедленного умерщвления, потому что после процедуры забора эмбриональных клеток эмбрион не выживает. Следователь стойко промолчал. Арсеньев, удовлетворенный отсутствием возражений, кивнул и продолжил. Речь даже не столько о биологической безопасности, все уперлось в технологические ограничения. На данном этапе развития науки терапия донорскими эмбриональными стволовыми клетками не дает надежных результатов. Более того, имеются очевидные риски, такие как возникновение у пациентов злокачественных опухолей». В результате пересадки. Но, повторюсь, легальные биомедицинские исследования в этой области ведутся. Есть и нелегальные. Доктор хохотнул, иронично подняв бровь. Полно клиник, где вам проведут терапию стволовыми клетками исключительно на ваш страх и риск. Чаще всего сулят омоложение. Опасно все это? Да. Эффективно? Нет. Но когда человек пасовал перед угрозами, если разговор заходит о вечной жизни? Вас как будто бы все это веселит, Райенвальд поерзал на стуле. Отнюдь нет, даже печалит, ответил доктор. Неудобно? Посочувствовал он следователю, заметив его движение. Подождите, осталось не так уж и много времени. Стволовые клетки добываются не только из эмбрионов или абортивного материала. Они имеются и у взрослого человека, например, в костном мозге. Слышали про донорство костного мозга? Разумеется. Хорошо! На самом деле пересаживается не сам костный мозг, а стволовые клетки, выделенные из него. Этими клетками от донора можно успешно лечить заболевания крови, некоторую онкологию, даже ВИЧ. Но и тут имеются проблемы. Сложность в подборе донора, подходящего для конкретного пациента, а для некоторых издревле изолированных народностей, как, например, на Кавказе, так и вообще невозможность. Плюс довольно высокая смертность среди пациентов, ведь до пересадки требуется уничтожить собственный костный мозг реципиента а также подавить его иммунитет. Многие умирают уже от этой процедуры. Но и те, у кого трансплантация прошла успешно, часто становятся жертвой осложнения РТПХ – реакции трансплантат против хозяина. Пересаженные клетки реагируют на ткани хозяина, как на враждебные, и производят лимфоциты, призванные хозяйские органы и ткани уничтожить. Половину пациентов ждет летальный исход. Что лечи, что не лечи, а смерть маячит впереди. Патовые ситуации. И какой из этого может быть выход? Какой? Генная терапия – передний край медицинской науки. Подправить человеку геном клеток так, чтобы он стал донором сам себе. и избавился от риска отторжения трансплантата. Биотехнологические компании, занимающиеся геномной медициной, работают во многих странах. И в нашей стране? В нашей тоже. Но в этой области мы отстаем, хотя изо всех сил и стараемся наверстывать. В иных странах биологические препараты стандарт терапии у нас же только становится стандартом. Локомотив такого рода исследований в мире, американские компании. Такие, как Revival Gene Technology. Да. Все равно не понимаю, как вас занесло в такую лабораторию. Вы хирург, не ученый. Терпение. До этого момента, как меня туда занесло, мы вот-вот дойдем, ответил Арсеньев. Но могу сказать, что тема молекулярной биологии всегда вызывала мой живой интерес. А редактирование генома по-другому называют молекулярной хирургией. Оцените, как изящно перекликаются специализации. Очень, процедил Райенвальд. Заместительная генная терапия уже не новость. Наверняка вы слышали об успешном лечении тяжелых генетических наследственных заболеваний типа СМА – спинальной мышечной атрофии. По деньгам это правда бешеные миллионы, но оно того стоит. Слышал? Метод основан на использовании непатогенных вирусов, а они же векторы для доставки генетического материала внутрь клеток. Берут недостающий ген и вводят в организм с помощью векторов или наночастиц. Они разносят ген по клеткам организма и, вуаля, начинается выздоровление. Но генное редактирование еще перспективнее. Это же какие горизонты открываются в излечении, например, онкологии, все вот эти возможности внедрить в клетку и подправить ей геном? Как, по-вашему, можно излечить свихнувшуюся злоумышленную безостановочно делящуюся раковую клетку? «Не знаю», задумался следователь. «Подправить геном раковой клетки? Можно и так». Но можно поступить элегантней. Смотрите, в чем фокус. Следите за руками. Мы знаем, что раковые клетки уничтожаются иммунной системой организма, а именно Т-лимфоцитами, которые способны распознать и убить опухоль, при этом не затрагивая остальной организм, в отличие от химиотерапии или радиотерапии с чудовищными побочками и непредсказуемым результатом. Что мы делаем? Изымаем Т-лимфоцит, модернизируем его, придаем нужные свойства и возвращаем в кровоток. И вот уже лимфоцит неустрашимый берсерк, кидающийся на раковые клетки и яростно их истребляющий. Это же новая эра медицины, революционные технологии иммуннотерапии с поражающими воображение результатами. Во многих странах она вошла в клиническую практику. Этим успешно лечат от лейкемии. Это то, чем занимается Revival Gene Technology. Да, она специализируется в области редактирования генома. Занимается разработкой методов коррекции мутаций в генах преимущественно с помощью технологии CRISPR. Если говорить совсем упрощенно, смысл CRISPR в том, чтобы определить в человеческой клетке источник болезни – ген-мутант. И прямо там ему хромосомы это аккуратно и подправить, нежно подкорректировав ДНК специально подготовленным белком, как ластиком. Основная трудность – подобрать подходящие белки и обучить их выполнять нужные нам превращения. За это люди в белых халатах, молекулярные биологи, получают баснословные зарплаты, ежедневными кропотливыми трудами, улучшая эффективность технологий. У таких лабораторий обычно имеются крупные инвесторы и донаторы, ведь при благоприятном исходе, доведении продукта до стадии производства, прибыли могут стать многомиллионными, а если в рублях, то многомиллиардными. Да и человечеству никакого вреда, кроме пользы. Казалось бы, у кого повернется язык заговорить об этике в генетике, когда на кону спасение жизни многих людей? У вас повернется? Нет, признался Райенвальд. А вот у научного сообщества повернулись, поняли, что технологии CRISPR недостаточно развита, что нет гарантии отсутствия побочных мутаций и наследственных геномных нарушений у пациентов. Заговорили о том, что редактирование генов репродуктивных клеток- красные линии, ведь изменение становится наследственным, и Бог ведь что-то может унаследоваться. В целом, результаты многих опытов были не слишком оптимистичными, но не ошибается только тот, кто ничего не делает. Редкие биомедицинские продукты дошли до стадии конечного продукта. Большинство разработок далеки от внедрения, что-то осталось фундаментальным исследованием, кого-то прогресс довел до участия в доклинических программах, но такие испытания всегда закрытые. А уж когда в рамках редактирования генома зародился проектор ЗАЦ, он и вовсе стал засекреченным. «Да почему?» Что в нем такого тайного в проекте Эрзац и как это связано с опытами мальгиума? не выдержал Райенвальд. Это сейчас crispr инструмент в половине случаев, позволяющий исправлять ошибку в ДНК эффективно и без побочных эффектов. А на заре разработок вмешательство в работу клетки приводило к порче генома, непредвиденным мутациям Вместо нужной последовательности хромосом в клетке вытворялось черти что, клетка гибла, шел период неудач. Пока кто-то лихой и придурковатый не попробовал совместить генное редактирование с горизонтальным переносом генов. Так произошло неожиданное научное открытие, породившее Эрзац. Вам не скучно? Отнюдь!